Глава 18. Она вышла из здания. Территориально он находился очень даже удобно, рядом метро, но перед зданием небольшой сквер, через дорогу большой супермаркет. Зоя знала, что основное, что сейчас служит препятствием перед ее приемом на работу, это разговор с ее бывшим директором. Она так и не поняла до сих пор причины своего увольнения. Когда она зашла в агентство, ей понравилась сама атмосфера – Понравилось, как доброжелательно ей улыбнулся сотрудник, открывший дверь. Да и вообще, она поняла, что здесь нет никакой гонки, нет планов холодных и горячих звонков, нет ничего такого, с чем она сталкивалась на прежних работах. Когда она вернулась домой, дом нетерпеливо спросил ее «ну как?». «Обещал позвонить. Что скажет ему мой бывший директор?» «Ничего плохого, поверь мне. Иначе я бы тебя туда не отправил». «Скоро тебе позвонят», – ободрил ее уважаемый дом. Действительно, только она переоделась, как тут же зазвонил телефон. Это был Николай Львович. Он сказал, что, в принципе, он готов оформить с ней сотрудничество. Просто она появилась очень неожиданно, и если ее не затруднит, пусть она к 16 часам подъедет снова к офису. Как раз будет человек, который занимается кадровыми вопросами, Они обсудят и обязанности, и оклад, и все остальное. «Хорошо, Николай Львович, я буду. Мне хотелось бы у вас работать», — ответила Зоя. «Ну что?» — спросил Дом. «Нужно снова приехать, и меня оформят на работу». «Вот, а ты волновалась». Нужно было снова уложить волосы, переодеть блузку, поправить легкий макияж. Время до поездки еще было, заниматься не получалось, потому что мысли убегали все время к тому, как ее оформят, какой оклад дадут, когда выходить на работу и так далее. Поэтому наилучшим спасением для нее было вязание. Она почти заканчивала основное полотно. Еще сегодняшний вечер, и можно будет начинать отделку. Мысли ее возвращались к Игорю Николаевичу. Если он дал ей хорошую характеристику, почему он ее уволил? После обеда она снова собралась и пошла пешком. Решила проверить, насколько далеко идти. Кстати, получилось и недолго, как раз 30 минут, как она и говорила Николаю Львовичу. Как она и думала, к 16 часам пришла жена директора. Именно она принимала решение о приеме на работу сотрудника. Как и догадалась Зоя, предыдущая секретарша была молодой и нахальной. Пообщавшись с Зоей, Инна Викторовна обсудила с ней деловые вопросы. Просмотрев ее документы, диплом, резюме, она предложила ей оклад, который не был таким уж большим, но немногим больше, чем она получала на прежней работе. Зоя сделала паузу, не зная, что ответить, смотря в глаза Инне Викторовне и мысленно повторяя «Ну добавь немного, не жадничай». Вдруг женщина встрепенулась, как от какого-то наваждения, и сказала. «Зоя Николаевна, этот оклад на первый месяц, так сказать, на испытательный срок. На следующий месяц у вас оклад будет...» И она добавила еще пятнадцать тысяч рублей. «Спасибо, это уже разговор», — улыбнулась Зоя. И добавила, что ей будет очень приятно работать под таким руководством. Затем она спросила, когда нужно будет выходить на работу. Договорились на послезавтра, что устроило их обеих. Расстались они почти друзьями. Возвращалась Зоя также пешком. Думала о том, что теперь можно будет и прикупить себе обновку. По дороге домой зашла в магазин рукоделия и купила нитки на наряд для Лилит. Скоро начнет ей что-то вязать. Настроение было прекрасное. Наверное, впервые она была полностью спокойна и уверена в завтрашнем дне. Темнело. Начали зажигаться фонари. Ее любимое время суток. Ей захотелось проверить, чему же она научилась у дома. Она просто мысленно позвала его. Уважаемый дом, меня приняли на работу, как ты и говорил. Я рад, Зоя Николаевна. А также я рад, что ты сумела связаться со мной. Теперь у нас двухсторонняя связь. Думаю, нужно купить несколько пирожных и устроить пир. Зоя незамедлительно воспользовалась советом. А как же иначе? У нее там есть дом, лилит и домовой. Правда, она не знает, как его зовут. Нужно будет познакомиться. Повод есть. Дома она накрыла в большой комнате стол на четыре персоны и на каждую положила пирожное. Затем принесла чайник и налила всем чая, а домовому – молока. Пока она накрывала на стол... На кресле появилась кукла. Зоя никак не могла привыкнуть к таким ее перемещениям. — А как зовут Домового? — спросила она у всех, не зная, к кому обратиться. — Михейка, — ответила Лилит. Ее голос Зоя уже знала. — Очень приятно, — улыбнулась Зоя, и пошла на кухню поставить еще раз чайник. Когда она вернулась, пирожных на тарелках не было, чая в одной чашке осталось на донышке. Женщина постаралась не подать вида, что она удивилась. Просто долила себе и в ту чашку чая, и достала себе еще одно пирожное. Она рассказывала, как внушила жене директора, что предлагаемый оклад нуждается в пересмотре, а Дом комментировал. Он был весельчаком, и они неплохо ладили. Лилит была более сдержанной. «Мне бы научиться так перемещаться, как Лилит», вздохнула Зоя. «Ты научишься, у тебя к этому есть способности. Ты скорее боевой маг, чем ведьма-ведунья», — ответила ей Лилит. Затем она добавила, что когда выучит теорию с уважаемым домом, техники перемещения она сама будет ее учить. «Вау, вот это да! И я буду также исчезать в одном месте и появляться в другом?» «Думаю, ты сможешь одновременно быть в двух местах», — ответила Лилит. «Тебе нужно пойти получить твою премию завтра». «Заодно прикупишь себе обновку для новой работы», – напомнил дом. Осталось еще время для того, чтобы позаниматься часок, почитать литературу, поговорить с дочкой. Она рассказала ей, что устроилась на новую работу, что послезавтра выходит уже на новое место. Проговорили почти час, и Зоя начала зевать. С утра она перезвонила на свою старую работу, попала на финдиректора и спросила, когда можно приехать за премией. Тот пригласил ее на после обеда. Деньги ей действительно отдали все. Евгений спросил, не хочет ли она вернуться чуть попозже, ведь она была хорошим сотрудником, и его устраивало то, что она могла продавать все, даже унитазы. «Нет, Евгений, я уже подписала документы на новом месте с большим окладом». «Жаль, честно, знал бы, что не вернешься, не отдал бы всю премию». Зоя только улыбнулась. Она поняла, что не ошиблась в том, что Евгений уведет деньги у своего шефа. Ну что же, не послушал Николай Игоревич ее, пролетел. Он понял это, поэтому и не стал говорить плохо о ней новому директору. Зоя решила купить себе новую сумочку, а к ней новое осеннее пальто. Вся премия ушла на обновку. Дома она все пробовала создавать шары, а потом пошла в маленькую комнату на тренировку, У нее прямо зудели руки, чтобы создавать такие бомбочки. Завтра на работу положи в сумочку пузыречек с каплями отсыпи. Должно пригодиться. А в принципе ты уже должна сама чувствовать, что тебя ждет. Подключайся к эфиру, — посоветовал дом.